Опадающие листья. Часть третья. Терпение и спокойствие. Вот два главных качества, благодаря которым можно пройти путь, попав в минимальное количество ловушек. Подобно тому, как под давлением все ухудшается, в спешке, инициированной желаниями, человек совершает лишние движения и всякого рода глупости. следует выработать в себе умение ждать, не поддаваясь нетерпению, не потакая желанию скорых перемен и новых куда более высоких состояний. Ожидание и беспокойство продуцируются и поддерживаются умом, и требуется определенная внутренняя дисциплина, чтобы пережидать приступы его волнения, оставаясь спокойным. Требуется навык терпения, который нарабатывается, как и любые другие навыки. Единственное спокойствие, которое может иметь начинающий искатель, возникает из возможности терпеть дискомфорт внешних ситуаций и внутренних состояний. Чем выше предел терпения, тем более спокойным можно оставаться, не поддаваясь стремлению ума отдаться панике. Помимо взлетов и падений, когда твои состояния становятся то высокими, то даже хуже обычно механистических, в движении всегда бывают остановки и паузы. Для рывка требуется накопить силы, а проще говоря, достаточное количество энергии. Для того, чтобы могла возникнуть точка перехода в узоре, требуется прожить и завершить некоторые ситуации на своей текущей линии узора. Иногда остановиться нужно даже для того, чтобы подготовиться к получению, например, импульса милости Бога. И даже если остановка в движении вызвана твоим собственным сопротивлением или неготовностью идти глубже внутрь себя, тогда она все равно полезна. чтобы разобраться с тем, что тебе на самом деле нужно и что со всем этим делать. В такие моменты ум, одержимый любовью к завершенности и определенности, начинает беспокоиться. Если ты научишься отстраняться от ума, оставаясь его свидетелем, тогда сможешь сохранять спокойствие, невзирая на попытки ума начать суету и подстегивание, внешних и внутренних ситуаций через бесполезные в данный момент действия. И как начиная практиковать осознание, ты делаешь объектом наблюдения негативные и позитивные эмоции и чувства, так нужно стремиться к тому, чтобы сохранять спокойствие в покое и продвижении, в приятном и неприятном, в горе и в радости. Беспокойство, пусть даже оно инициировано не страхом, а желанием, замедляет развитие и смену состояний. Постоянное, не требующее специального поддержания спокойствия, приходит к человеку позже, в состоянии высокой осознанности и после первых трансформаций. При этом оно тоже не отменяет разного рода мыслей, которые продолжает продуцировать ум, Вот только на общее состояние человека они уже не влияют. Природу возникающего внутри человека покоя понять умом невозможно, потому что здесь перестают работать противопоставления. Нельзя сказать, что раньше было беспокойство, а теперь вот наступил покой. То, что было раньше, было другим, а новым стало ровное, неизменное состояние энергии, которая не реагирует на периферические волнения ума или эфирного тела и никак с ними не связана. Энергия, ощущаемая как полный глубокий покой, но про которую больше и сказать нечего. Я впервые почувствовал этот покой на стадии исследования воли в пятом навсе. Сначала эта энергия появилась в сердце, а позже, не помню точно когда, распространилась на все внутреннее пространство. С тех пор ничего особенно не меняется. Она может заслоняться любовью, блаженством или другими энергиями, у которых даже нет названия, но в самой глубине под ними лежит покой. Мы начинаем со спокойствия, а приходим к покою. Он становится основой, на которой расцветают все остальные высшие состояния.